Глава 9 Кристина «Куда ехать?» Голос дрожал. Я зажимала трубку плечом, боясь выронить. Только что на моих глазах погиб человек. Он нагнал меня у машины Стаса. А потом просто рухнул к моим ногам с пробитой головой. Снова я наблюдала чужую смерть. Но предаться панике мне не дали. Вест жестко потребовала, чтобы я скорее уезжала. Не зря я говорила, что плохо вожу. А тут еще и тело не слушалось после пережитого ужаса. Я врезалась в машину в первые же 10 метров пути. Еще и покинула место аварии. Хотя кого сейчас это волнует, когда моим родителям угрожает опасность? И ведь помощи ждать неоткуда. Мужчина, которому я верила, оказался обманщиком. Сзади раздался сигнал, заставивший меня подпрыгнуть на месте. Телефон все же выпал под ноги. Испуганно вскрикнув, я спешно подняла его краем глаза, наблюдая, как меня продолжая сигналить. Обгоняет по встречке другая машина. Кажется, я слишком медленно ехала. «Телефон выронила», — объяснила я, не дожидаясь вопроса. «Впереди уже виднелся нужный мне перекресток, на котором ожидала машина с колюченой аварийкой. Даже меньше километра. И кто же меня ждет внутри? Вест?» Надавила сильнее на газ, отчего автомобиль Резко рванул вперед. Совсем забыла, насколько мощная у Стаса машина в контраст «Шевроле», на который я сдавала на права. В итоге я чуть не догнала машину, что обогнала меня. Резко надавила на тормоз буквально за пару метров до чужого бампера и съехала на обочину. Теперь меня просто трясло. Зуб на зуб не попадал. А по щекам Хлынули непрерывным потоком с л ё з ы «Что происходит?» Вест не спрашивал. Он требовал ответа. «Я не могу. Плохо вожу. Чуть не попала еще в одну аварию», прерываясь на всхлипы, объяснила я. «Соберись. Быстро. Тебя ждут. Живо». «Хорошо, хорошо. Сейчас». Зажмурилась. Глубоко вздохнула, селись подавить слезы. Но стоило попытаться вырулить на дорогу, как с пробуксовкой перед машиной остановилась синяя малолитражка. Я узнала ее. Это машина соседки по лестничной площадке. «Что происходит?» Дорогу перекрыли, произнесла, когда дверь машины открылась, и из нее выпрыгнул Станислав. Злой, взъерошенный, в джинсах и куртке, накинутой на голое тело. «Это он!» «Уезжай! Быстро!» Стас тем временем подбежал к машине, а я лишь заблокировала двери, не зная, что предпринять. «Кристина!» Он яростно ударил кулаком по лобовому стеклу. «Кристина!» Вторил ему злобный окрик Веста. о т к р о е ш ь жила!» «Время все еще идет, Кристина. Думаешь, Стасу есть дело до твоих родителей? После сегодняшнего тебя изолируют для опытов!» «Ненавижу!» — прошептала я, переключая заднюю и надавливая на газ. «Стой!» — Стас подбежал к машине в тот момент, когда я остановилась, чтобы выехать на дорогу. В руках его появился пистолет, который он, не задумываясь, направил на меня. Но в последний момент отвел в сторону. Раздался оглушающий грохот и звон бокового стекла. Я закричала, зажимая уши, исходя с ума от ужаса, а Стас теперь без препятствий открыл дверь, грубо вытянул меня из салона на улицу. «Идиотка!» р о р а л он мне в лицо, в с т р я х н у л за плечи. Черты его лица исказились до неузнаваемости, походя сейчас на яростную маску. А следом я рухнула на асфальт, прижимая ладонь к щеке. На языке растеклась горячая кровь, а щуку свело от боли после удара. Я громко плакала, не в состоянии справиться с эмоциями. «Заткнись!» «Или снова ударю!» Резко замолкла, но даже не потому, что испугалась, а от шока. Стас, заботливый, нежный, внимательный, ударил меня. Сейчас на меня смотрел совершенно другой мужчина, и я понимала, что это и есть настоящий он, а я была знакома лишь с фальшивым образом». Станислав поднял с асфальта мой телефон, присмотрелся к экрану. На его губах появилась мрачная усмешка, когда он поднес трубку к уху. «Привет, Джейс!» Слова походили скорее на рычание. н и з к и е рассекающий воздух словно нож. «Хорошая попытка!» Кажется, Вест что-то отвечал, а Стас его слушал, продолжая ухмыляться. я е е у в е з у Сегодня же мой тебе совет. Исчезни. Ты же это умеешь. Может, выживешь. Несколько секунд я смотрела снизу вверх на Станислава, пытаясь переварить весь шквал впечатлений и информации, которые обрушились на меня за этот жалкий час. л у ч а е т с я они знакомы. Стас тогда не оговорился. А я Предпочла лучше найти его словам о б ъ я с н е н и я чем допустить сомнения. Но страшно даже не это. Вест охотится на меня. Я наживка, живая мишень. И Стас намерен куда-то меня у в е с т и Взгляд зацепился за машину на дальнем перекрестке, в которую я должна была пересесть. Она тронулась. развернулась, пересекая две полосы и двойную сплошную полосу. Даже не знала, чего ждать. Стоит ли предупредить Стаса? Но принимать решение не пришлось. Возле нас остановился черный внедорожник, а машина Человека-Веста проехала мимо. Стас отключил вызов, а телефон бросил вышедшему из внедорожника мужчине. «Проверьте номер, с которого поступил вызов». Он нагнулся и в рывок поднял меня на ноги, схватив за локоть. Обошел свою машину, открыл для меня дверь и затолкал в салон. А сам быстрым шагом обогнул авто и занял водительское место, смахнув с него осколки. «Мои родители, Стас. Он угрожал, что убьет их». «Кого волнуют твои родители?» — скривился он в момент, срывая машину с места и вылетая на дорогу. Меня вжало в сиденье, в лицо ударил прохладный воздух и з разбитого окна. «Стас, они ни в чем не виноваты. Пожалуйста!» — з а к у с и л а губу, боясь разреветься и еще больше разозлить его. «Вест врал тебе. Твои родители под наблюдением как раз для того, чтобы на тебя не могли надавить через них». Он нагнулся, распахнул бардачок, Зашарил по нему и извлек смятую пачку сигарет. «А ты повелась, как последняя дура, Вместо того, чтобы пойти ко мне!» «Мне не каждый день звонят убийцы с угрозами», Огрызнулась я, на что Стас только хмыкнул зубами, Вытягивая из пачки сигарету. у в ы с сказал, что ты приставленный ко мне агент, «Это правда? Ты еще сомневаешься? Я думал, ты умнее». Ладони до боли сжались на кожаном сиденье от очередного оскорбления со стороны человека, которого я люблю. Лицо Стаса расплывалось перед глазами из-за п е л е н ы с л ё з То есть в с ё вранье? Я еще наивно надеялась, что он объяснится, что опровергнет слова Веста. «Все, что ты говорил...» «Само собой, я врал», — ожесточенно заявил он, потянувшись к прикуривателю. Но в него было вставлено зарядное устройство. «Черт!» Он выбросил в окно сигарету, а следом и пустую пачку. «Я даже не знала, что он курит». «Это не наивность, это тупость, Крис». «Я тебе верила», — закрыла глаза ладонью. «Кажется, слезы никогда не закончатся». Веки уже болели, словно под них насыпали осколки стекла. «Ты хоть помнишь, как выглядела, когда мы познакомились?» «Правда думала, что такой, как я, обратил бы на тебя внимание?» «Полюбил за красивые глаза? Серьезно?» Стас говорил короткими фразами, делая паузы и внимательно следя за дорогой. Каждое слово врезалось в сердце болезни и не удара ножа. «Да у меня ощущение было, что я занимаюсь сексом с желе!» Не выдержала и все же в схлипнула, отвернувшись. В груди, казалось, образовалась пустота, черная дыра угрожая утянуть в пучину отчаяния. Сердце не выдержало и перестало биться, затихло с ж а т а я остальными тисками предательства. Само собой, я сомневалась, я не была самоуверена, поэтому я так старалась угодить ему. Сидела на одних овощах, мучила себя в спортзале, делала все, чтобы нравиться ему. Он же стал у меня первым во всех отношениях. Но для него это была только работа. Желе. Вот как он обо мне думал. А я любила его. Дура. Влюбленная дура. Я ведь не замечала его пренебрежения. Куда смотрела? Радовалась с ч а с т л и м ы м изменениям в жизни, не замечая, что все обман. Стас. Весь его образ. Обман. Иллюзия любви. «Не реви!» — злоб бросил Стас. «Куда ты меня везешь?» Выглянула в окно не в состоянии больше смотреть на человека, который растоптал все светлое во мне. Мимо проносились деревья, машины. Кажется, мы покидали пределы города. Ведь Вест предупреждал о том, что меня могут закрыть на опыты. Взгляд заметался в панике по салону автомобиля. пока не остановился на рукояти пистолета, выглядывающего из-за пояса брюк Стаса. «Даже не думай, мне все равно, в сознании ты будешь или нет», произнес, даже не взглянув на меня. Обняла плечи руками, снова отворачиваясь. Тело било нервная дрожь. Было больно слышать такие слова из его уст. Уст, которые только недавно говорили о любви, целовали, улыбались нежно. Сейчас они кривились в злобной усмешке. «Ты такая послушная, Кристина. Мне всегда в тебе это нравилось. С тобой не было никаких проблем. Делала, что говорили». «Неужели он может ранить еще сильнее?» Неужели считает, что еще недостаточно, не понимает, что уже раздавил меня, растоптал, унизил? Или понимает и наслаждается этим? Вот и сейчас сиди тихо и не рыпайся. Меня затрясло. Беззвучный крик раздирал горло, рвался наружу, в глазах потемнело от нахлынувшего водоворота чувств. Я хотела кричать, реветь, выплескивая свою боль. Хотела ударить его, бить, пока он не замолчит. Но я ничего не делала, просто молчала. Поступала благоразумно, как всегда. Хотя есть кое-что, почему я буду скучать, любимая. Он повернулся ко мне, протянул руку, как только недавно в этой же машине на стоянке парка. Большой палец грубо скользнул по губам, болезненно впечатывая их в зубы. Голубые глаза, которые я так любила, смотрели чуждо, обжигали злостью и похотью. Воздух выбило из легких. Я согнулась, сжав дрожащими руками уши, чтобы больше не слышать его. Горячие слезы капали с носа, пробегали жгучими дорожками по щекам. За что? т о он так со мной?» Я так и сидела, сжавшись на сиденье, стирая с глаз слезы и давясь беззвучными рыданиями, пока машина не остановилась. «Выходи!» Стоило раздаться приказу, как я выпрыгнула из машины, желая оказаться от Стаса как можно дальше, но мысли в ы б и л а из головы. Я замерла, так и не закрыв дверь. Стас съехал с трассы на небольшое поле, на котором нас ожидал вертолет. Что же меня теперь ждет? Что это такое, Стас? Отупение после произошедшего проходило, а вид вертолета впрыснул в кровь дозу адреналина, возвращая в мысли ясность. К нам двинулись трое мужчин. Один из них был в черном деловом костюме, а двое других — в полевой военной форме с автоматами в руках. «Они отвезут тебя в новый дом!» Стас обернулся ко мне. Злость его будто покинула сменившись усталостью. Он смотрел хмуро, немного встревоженно. «Тебе нужно с л о ш а т ь с я Крис. Тогда ты избежишь многих неприятностей». «Нет», — замотала головой, отступая от машины, заозиралась, пытаясь найти выход. «Я никуда не поеду. Это незаконно». До крови закусила губу, поняв, какую глупость сказала. «Стас, эти люди, все они выше законов. Увезут в неизвестном направлении, и никто не узнает, где я. Господи, что будет с родителями? Бежать. Нужно бежать». «Крис, не делай глупости!» Стас начал огибать машину, когда я рванула с места. Но убежать не успела. Шею обожгло болью, словно от укуса осы. Я покачнулась, метнув руку к горлу. В ладони остался короткий дротик. Голова закружилась, но прежде чем я упала, Стас поддержал меня, подхватил на руки, глядя, с беспокойством. «Идиотка! Все еще пытаюсь увидеть то, чего нет!» «Ненавижу!» Прошипела я, глядя в голубые глаза человека, которого любила. Этим чувствам больше нет места. Он все уничтожил. Реальность подернулась рябью, а голова кружилась все сильнее. Стас дернулся, словно от удара. На щеках его заходили желваки. «Хорошее чувство, Кристина!» — прошептал он м и м о л е т н а прижав меня крепче. «Помогает выжить!» Мир окончательно подернулся тьмой. Наверное, поцелуй, коснувшийся лба, мне привиделся.